Глава 15. Открыв глаза, я сначала не поняла, где нахожусь — за кругом или ещё по эту сторону. Меня окружали тёмные каменные стены, мокрые от воды. Сам бурный поток шумел где-то в стороне, но достаточно близко, чтобы от него периодически долетали брызги. Первая попытка подняться на локтях успеха не имела. Ладони разъехались на мокром полу, и я упала обратно. Во второй раз повезло больше. Я сумела повернуться на бок и осмотреться. Место, где я находилась, напоминало пещеру. Такое же тёмное углубление в скале, но в отличие от настоящей пещеры, это было совсем неглубоким. Всего пара ярдов пространства между стеной и протекающей рядом рекой. Послышались шаги из-за угла появилась тёмная фигура. Я сначала испугалась, вообразив, что приспешники брата нашли меня и здесь, но затем разглядела лицо вошедшего, и, несмотря на то, что тело по-прежнему отказывалось подчиняться, усилием воли смогла приподняться. Заметив это, Эван поспешил ко мне и помог сесть, облокотившись на стену. «Ты жив?» Неожиданно по щекам заструились слёзы. Я и не знала, как сильна была боль потери, пока она не уступила место облегчению. «Как и ты», — мужчина старательно отводил взгляд. «Но как?» «Вода — моя стихия», — пожал плечами лорд Аласи. «Я не могу захлебнуться и утонуть. Вода всегда поможет и вытолкнет на поверхность. Здесь река делает повороты, и образовалась что-то вроде ниши в скале». Конечно, вылезти на берег оказалось сложной задачей, но я как-то справился. Нашёл острый камень и перетёр верёвки. Потом осторожно выглянул наружу, чтобы узнать, что там наверху происходит. Слышал, о чём вы говорили. Видел, как ты упала. «Ты меня спас», — догадалась я. Эван пожал плечами, мол, это и так очевидно. «Спасибо», — выдохнула я. «Ты мог этого и не делать, я бы поняла». «Я знаю», — кивнул Эван. «Но я не мог просто стоять и смотреть». Мы немного помолчали, думая каждый о своём. «Можешь ответить на один вопрос?» Наконец набралась храбрости я. Лорд Аласи удивлённо вскинул брови. «Ты же всё слышал, о чём мы говорили наверху?» «Слышал», — лицо Эвана потемнело. «Скажи, это правда?» Не в силах вынести пристальный взгляд мужчины, я отвела глаза. Отец Лиама не был сумасшедшим фанатиком, ввергнувшим страну в хаос. А сам его высочество — слабохарактерным мальчишкой, думающим лишь о собственных развлечениях. «А сама-то ты как думаешь?» — вопросом на вопрос ответил лорд Аласи. «Ты успела познакомиться с Лиамом, пообщаться. До сих пор считаешь его безвольным и недальновидным». Я поразмыслила и была вынуждена признать, что нет. «Мы знакомы с детства», — продолжал Эван. «Мне кажется, Лиам начал думать о благе государства раньше, чем научился ходить. Он постоянно твердит о долге и ответственности. Возьмём даже этот отбор. Думаешь, принцу так уж хочется жениться? Вовсе нет. Ему, как и любому юноше, хочется путешествовать, флиртовать с девушками». Лиаму рано остепеняться, но он сделает всё, что, по его мнению, нужно для Северии. Я низко опустила голову. Вообще-то могла бы и сама догадаться, в видя постоянную заботу его высочества о своих невестах, его желание быть со всеми приветливым и великодушным. Прости меня. Мой голос был едва различим. Я не думала, что всё так обернётся. А о чём ты думала? Резко вскинулся Аласи. Ты знала, что готовится заговор. Должна была понимать, что повстанцы вряд ли ограничатся переговорами и может пролиться кровь. Меня окатила жаркая волна стыда. Эван был прав во всём. Зная о готовящемся восстании, я не могла ожидать, что оно закончится мирно. Я совершила глупость, фатальную ошибку. Что же делать? Нужно как-то всё исправить, пока не стало слишком поздно. Нельзя сидеть, забившись под скалу, и предаваться жалости к себе. «Послушай», — начала я, тщательно подбирая слова, — «ты же слышал, что говорил Лаер. Я действительно была уверена, что мы боремся за правое дело. Мне внушали, что наша миссия — спасти королевство любой ценой. Эта цель была единственной, к чему я стремилась. Но потом встретила тебя». «Знаешь, именно ты поколебал мою уверенность в том, что то, что я делаю, правильно. Ты и Лиам оказались вовсе не такими, как вас мне описывали. Я запуталась, не знала, кому и чему верить. Даже стала надеяться, может, у нас ничего не получится, и я смогу остаться с тобой навсегда. И быть не дочерью проклятого мятежника, не опальной предательницей. Собой. Просто Леа». Лорд Аласи отвернулся на мгновение, не в силах совладать с эмоциями. Когда мужчина вновь повернулся ко мне, его лицо было непроницаемым. «Я хочу поверить тебе», — тихо произнёс Эван, — «но не могу». «Как мне доказать свою искренность?» В отчаянии я вскочила на ноги и покачнулась от неожиданного головокружения. А Ласси мгновенно оказался рядом и подхватил, не дав упасть. «Не знаю», — покачал он головой. «Я не уверен, смогу ли когда-либо снова тебе доверять». «А если... если я покажу тебе свои мысли?» — лихорадочно предложила я вариант. «Визуализирую их. Менталисты владеют этим приёмом в совершенстве. Ты сможешь увидеть всё происходящее моими глазами». «Нет», — твёрдо отказался Эван. «Извини, но я не очень-то доверяю твоей магии. Я ничего о ней не знаю и не смогу быть уверен, что ты не попытаешься что-то изменить или скрыть». «Справедливо». Голос упал на октаву, выдавая моё огорчение. Я вздохнула и прикрыла глаза ладонью. Он мне не верит. Придётся совершить что-то невероятное, чтобы вернуть доверие. Тогда остаётся только стекло. Я твёрдо посмотрела Эвану в глаза, стараясь не отводить взгляд. Это заклинание знакомо всем магам. Уверенно ты справишься. Ты серьёзно? В голосе лорда Аласи появилась какая-то новая интонация. «Я увижу все твои эмоции, все самые сокровенные мысли с самого рождения. Ты уверена, что готова настолько довериться мне? По сути, мы знакомы всего десятидневье». «Я готова рискнуть, чтобы выиграть». Я вернула ему его же слова. «Я тебе доверяю, безоговорочно. И хочу, чтобы ты тоже мне верил. Приступай». Эван ещё раз внимательно всмотрелся мне в глаза, но не увидел в них и тени сомнения. Кажется, это настолько поразило мужчину, что он решился. «Хорошо. Ты готова?» Я ничего не стала говорить, только кивнула в ответ. Мы переплели руки, как того требовал ритуал, и Аласин, распев, прочёл заклинание. Это было похоже на приливную волну. Поток воспоминаний нахлынул, накрыл с головой, сбил с толку. Однако магу воды не впервой было управляться с бурным потоком. Сначала шли детские воспоминания, и их мы отмели сразу. Потом дни восстания, долгий путь через перевал в Меркон, укрытие в горах. Опасный путь обратно, захват поместья Ириди, долгие годы подготовки. Наконец, академия, учеба, тренировки, желание хорошо показать себя. И попытки вывести из строя своих соучениц. Многие вещи мне бы хотелось стереть из собственной памяти, спрятать, укрыть, чтобы никто никогда их не видел, но в этом и состоял смысл заклинания. Если нельзя ничего вычеркнуть или изменить, значит, все остальные воспоминания могут быть только правдивы. А затем, словно молния, появление Эвана. И всюду был он. На танцевальных вечерах, на тренировках, даже на занятиях. Ведь он никогда, даже на мгновение не покидал моих мыслей. Ради Эвана я была готова пойти на что угодно. И он, слава, десятерым поверил. Рука мужчины сжала мои пальцы почти до боли. Однако действие заклинания не закончилось. Ещё остались события сегодняшнего вечера. Несмотря на то, что я знала, что падение с балкона прошло для Эвана без последствий, всё равно отвернулась не в силах смотреть эту душераздирающую сцену по второму разу. А жестокие слова брата, Вновь отозвались такой болью в сердце, что на мгновение перехватило дыхание. И что же дальше? Когда завершилось действие заклинания, мы оба тяжело дышали, будто пробежали большое расстояние. «Я хочу помочь», — просто ответила я. «По плану Лайра, на рассвете его доверенные помощники должны организовать нападение на все самые важные объекты — совет, башню магов, перекрыть городские порталы. У нас ещё есть время...» но совсем немного. «Что ты предлагаешь?» Аласси покрепче затянул ремень. Меч у него, к сожалению, отняли. «Нужно в первую очередь освободить Лиама. Тот, у кого в руках окажется наследный принц, обеспечивает себе половину победы. Нужно лишить Лайра этого преимущества». «Согласен», — Эван протянул мне руку. «Идём, Анна». Я вздрогнула при звуке этого имени, и он это заметил. «Не произноси это имя, пожалуйста», — попросила я. «Я не хочу быть Анной». Пусть и не со зла, но она успела причинить много бед. К тому же, так меня всегда звал брат. Не могу об этом вспоминать. «Как же мне тебя называть?» — улыбнулся одними уголками Гупееван. «Ана тебе не нравится, а Леа, не могу, прости. Моя Леа выглядела совсем не так. Даже голос изменился». Он со вздохом протянул руку, и пропустил сквозь пальцы прядь чёрных волос. «Давай пока остановимся на Алиане», — предложила я. «А со всем остальным разберёмся, когда будет время». Да, глаза Аласи ощутимо потеплели. «Разберёмся совсем, когда у нас будет время». Чтобы вновь попасть в общежитие преподавателей, пришлось обогнуть все здания. Мы двигались осторожно и старались не привлекать к себе внимания. Но, видимо, Лайер что-то заподозрил. Не успели мы сделать и двух шагов под прикрытием тени от раскидистого куста жимолости, как Эван неожиданно схватил меня за плечо. Мужчина крепко зажал мне рот рукой и увлёк ближе к стене. Я осторожно приподняла брови в немом жести удивления. Лорд Аласси также молча указал на два высоких силуэта, крадущиеся походкой движущихся в нашем направлении. Присмотревшись, я узнала Демия, сжимающего в кулаке один из своих многочисленных амулетов, и Рея, держащего в руке обнажённый клинок. «Я возьму на себя мага», — предложил мужчина, почти не разжимая губ. Я кивнула, и мы с величайшей предосторожностью разошлись в разные стороны. Я старалась ступать бесшумно, не потревожить даже крошечный сучок, не задеть и листика. Однако Дэми, если и не услышал ничего подозрительного, то явно что-то почувствовал. Когда на него из ниоткуда обрушилась волна, он успел поставить блок и, в свою очередь, атаковал спиральными завихрениями. Между магами закипел бой. Рэй в первое мгновение замер, но быстро справился с удивлением. Я вышла на открытое пространство перед ним, даже и не думая прятаться. Рэй нехорошо осклабился, занёс меч, да так и замер не в силах пошевелиться. Не стоило недооценивать меня все эти годы. Мне даже не пришлось переходить через грань, хватило пристального взгляда глаза в глаза. Я обернулась, чтобы проверить, как там дела у Эвана. Оказалось, как раз вовремя. Дэмми не набивал шишек, кувыркаясь в потоке, не расцарапал руки, вылезая на берег. Магу не мешала мокрая одежда, и он предусмотрительно запасся набором мощных амулетов перед тайной вылазкой в Академию. В отличие от лорда Алласи. Конечно, он с ловкостью отражал атаки Демия и даже переходил в контрнаступление, но невооруженным глазом было видно, как тяжело дается мужчине это сражение. С каждой новой атакой силы Эвана слабели. Если как-то не помочь прямо сейчас, он неминуемо проиграет. Я щелкнула пальцами, и Рей за моей спиной, закатив глаза, обмяк. На этот раз пришлось все-таки пройти через грань. Все вокруг стало серым, только впереди плясали два ярко-синих всполоха. Я сосредоточилась, протянула руку, и от одного из сполохов отделилась тонкая нить. Я сжала ее в кулаке и обернула вокруг хозяина, связывая его собственными же ментальными нитями. Сполох замедлил свои движения. Вынырнув в обычный мир, я с удовлетворением заметила, что и Дэми явно с трудом преодолевал невидимое сопротивление магии. Он напоминал муху, застрявшую в мёде. Каждое движение требовало от него вдвое больших усилий. Какое уж тут колдовство, если даже руку на уровень глаз поднять не в силах. Эван не стал удивляться неожиданному преимуществу, не стал медлить. Одним точным ударом он сбил противника с ног и набросил на него магические путы. Затем точно так же связал и Рея. «Оставим его высочеству право решать их судьбу», — пояснил он. Я горячо с ним согласилась. Не нам решать, жить этим людям или умереть. В конце концов, их могли так же, как и меня, обманом втянуть в это дело. Пусть с этим разбираются королевские дознаватели. Лорд Аласи взял меня за руку, и мы двинулись дальше. Сонное заклинание еще вовсю действовало, и обитатели Академии спали беспробудным сном. Поэтому никто не помешал нам взбежать на второй этаж и распахнуть дверь покоев принца. Нас уже ждали во все всеоружии. На первом плане Руан, явно рисуясь, поигрывал изогнутой саблей. Рядом с ним стоял Арас, выразительно разминая пальцы. У дальней стены обнаружился гнусно ухмыляющийся лаер покровительственно положивший руку на плечо по-прежнему связанного принца. «Так, так, так...» — издевательски ухмыльнулся лорд Маради. «Всё те же, всё там же. Что, желаете второй раунд?» «Неужели вы думаете, что, прикончив парочку моих слабеньких мальчиков, вы получили какой-то шанс на победу? Полноте!» «На этот раз всё будет по-другому», — сжав зубы отрезал лорд Аласи. «Алиана, я возьму на себя этих двоих, а ты будь добра, утихомирь своего психованного братца». «А если у меня не получится?» Тихо, словно к никому не обращаясь, поинтересовалась я, но он услышал. «Ты сильнее любого мага, что я когда-либо видел». Эван слегка сжал мои пальцы, будто на удачу. «Ты даже сама не представляешь своих возможностей». С этими словами лорд Аласи выхватил взятый у плененного Рея меч и бросился в бой. В то же мгновение засверкали вспышки молний, вздрогнул пол под ногами, заскрежетала сталь клинков. Эван успешно оборонялся от двух противников одновременно, а мне предстоял бой с самым страшным врагом в жизни. Я медленно направилась вперёд, вовремя увернувшись отпущенного кем-то сфероида. Лайер помедлил мгновение, но всё-таки отпустил свою жертву и двинулся мне навстречу. «Детка, я тебе не по зубам», — зловеще предупредил он меня. «Ты знаешь, кто я? Знаешь мои способности. Сдавайся сразу». Я упрямо мотнула головой. «Нет, Лайер». Я буду сражаться за то, что правильно. Ты не должен сидеть на троне Северии, ты принесешь лишь горе стране. Тебя нужно остановить. «И кто же меня остановит?» — расхохотался лорд Маради. «Ты что ли мышь жалкая?» Лайр первым прошел грань, поэтому у него было мгновение форы, чтобы подготовиться. Когда я перешла в незримый мир, на меня обрушился чудовищный удар, пытающийся сломать, растереть в порошок сознание. «Не стоило тебя лезть куда не надо, сестричка!» Волна чужого воздействия сбила с ног. Я выставила щит в отчаянной попытке защититься от противника, но он почти сразу треснул и рассыпался под мощным гнётом чужой воли. «Ты никогда не могла достойно противостоять мне!» — довольным голосом заключил лорд Маради. «Лишь позорила наш род своей слабостью! Бесполезное глупое существо!» На меня нахлынули воспоминания, любезно выуженные из недр памяти Лайром. Стоило мне возразить, меня наказывали. За каждым недостаточно почтительным взглядом следовал удар, за каждым неповиновением заключение в подвал без еды и воды. Я очень быстро научилась молчать и безоговорочно подчиняться. «Так было всегда, и так будет», тихо нашептывал мне в ухо незримый голос. С каждым словом лорда Марадю Вокруг меня вырастали железные прутья. Ещё один и ещё, и клетка замкнулась. А потом уменьшилась. Двери не было, а значит и выбраться не представлялось возможным. Я бросилась к прутьям и отчаянно дёрнула, но они не шелохнулись. Клетка уменьшилась ещё раз, и я была вынуждена нагнуться, а затем и опуститься на колени. Я отчаянно пыталась удержать прутья руками, но всё было бесполезно. Я оказалась совершенно беспомощна перед врагом. Достаточно одного удара, и мне конец. Однако Лайер не мог отказать себе в удовольствии поиздеваться над беззащитной жертвой. «Только разу в жизни ты показала зубки, сестричка. Но я тебя быстро укротил. Помнишь, пять лет назад?» «Конечно, я помнила. Так чётко, будто это было вчера. Пять лет назад лорд Маради перешёл черту. В один из вечеров я принесла ему горячий травяной настой, который он по обыкновению пил в кабинете у камина. Самого брата в комнате не было, и я решила оставить поднос на столе. Однако не успела я расставить приборы, как в кабинет ворвался лаер Он был в бешенстве и обвинил меня в том, что я рылась в секретных бумагах. Все попытки объясниться ни к чему не привели. В конце концов, дело, как обычно, дошло до рукоприкладства. Брат выволок меня из комнаты, толкнул — и я, не удержав равновесие, упала с парадной лестницы поместья. Помню, как, корчась от боли на полу, я с ужасом осознала, мой родной брат в гневе способен на всё, в том числе и на убийство. И мы сейчас всего на волосок от подобного исхода. Лайр медленно спускался вниз, ступенька за ступенькой, не отрывая от меня тяжёлого взгляда. Меня окатило ледяной волной ужаса. Я попыталась отползти, Но сломанная рука отозвалась пронзительной болью, и я едва не потеряла сознание. Это конец. Бежать не получится. На помощь звать бесполезно. Никто не придёт. Все боятся навлечь на себя безудержный гнев лорда Маради. Я сжалась в комок и закричала. В этот крик я вложила весь свой страх, всю боль, своё отчаяние. Лайра отшвырнула прочь точно тряпичную куклу. До сих пор не знаю точно, что это было. Возможно, неоформленная силовая волна на инстинктивном уровне. Позже я читала в библиотеке о чем-то подобном. Моя волна сломала все щиты брата, а его самого впечатала в стену. И это удивительно, потому что я всегда точно знала, Лайр умеет ставить самые мощные щиты из всех, кого мне доводилось встречать. Но я как-то сумела их пробить. Сумела. «Постойте. Если в тот раз я одним ударом разрушила все щиты брата, значит, по магическому потенциалу должна превосходить его в два раза. Как иначе? Ведь я вошла в число одарённых леди, я одна из самых сильных магичек в стране. Только из-за Лайра, который воровал мою силу, мне всю жизнь не давались даже простейшие заклинания. Это он заставил меня считать себя слабой, ни на что не годной. Жить в страхе и бессилии. Но здесь, в академии, я почувствовала свободу. Моя магия окрепла. Благодаря ей я без усилий проходила сложные испытания и показывала прекрасные результаты. Я не слабая. Не слабая. Теперь я знала, что в силах справиться с противником. Я крепко ухватилась за один из прутьев клетки, стиснула зубы, надавила. И дюйм за дюймом сумела вернуть ей первоначальный размер и подняться с колен. Ещё одно усилие, и железная клетка разлетелась на мелкие кусочки. Судя по разочарованному виду лорда Маради, он уже мысленно праздновал победу и никак не ожидал от меня подобной прыти. «Анна, прекрати это глупое противостояние!» — строго потребовал Лайер. «Тебе не победить меня, а ты знаешь, как я расправляюсь со своими врагами». «Ты всё время повторяешь одно и то же», — вздохнула я. Ты пытаешься убедить окружающих и себя самого в том, что всесилен. Но мы оба знаем, что это неправда. «Да как ты смеешь!» — взрычал лорд Маради. Но меня это уже не пугало. Я перестала бояться. Я знала, что Лайр больше не сумеет причинить мне зла. Взревев, лорд Маради нанес ментальный удар. Потом еще и еще один. Все их я отбила легким взмахом руки. Лайер тяжело дышал и неверяще смотрел на меня. «Но как?» — тихо пробормотал он. «Очевидно, ты совсем меня не знаешь, братец». Последнее слово я выплюнула, будто ругательство. «Ты проиграешь. Это неизбежно. Ты бы всё равно не продержался достаточно долго на престоле. С помощью страха и тирании можно завоевать власть, а вот удержать её вряд ли». Все, что ты умеешь, причинять боль другим. Этим ты маскируешь свою слабость. Ты слаб, Лайер. Даже магию ты всю жизнь черпал у меня. Ты неудачник. Заткнись, не помня себя заорал лорд Маради. Да кем ты себя возомнила, дрянь? Осмелела в этой своей академии? Решила, что теперь море по колено? Так я тебе напомню, на чьей стороне сила кажется, Лайер слегка тронулся умом от злости. Одним звериным прыжком он оказался рядом и схватил меня за горло. «Ну, и кто из нас проиграл?» — злобно прошипел он, глядя мне прямо в глаза. Я не могла дышать, лёгкие соднила от недостатка кислорода, перед глазами поплыли разноцветные круги. Но, несмотря на всё это, я нежно взяла лицо брата в ладони. «Прощай», — сипло выдохнула я. я зажмурилась и призвала ментальный шторм. Щиты Лайра разлетелись, точно хрупкое стекло. Его тело дернулось, словно от удара молнии, и горла вырвался страшный хрипло-воющий звук. Я отпустила руки, и лорд Маради, точно марионетка, у которой перерезали ниточки, закатил глаза и рухнул на пол во весь рост. Вынырнуть во внешний мир оказалось довольно сложно. Какое-то время я словно барахталась в болоте, Но всё же кое-как сумела найти путь назад. Оказалось, снаружи всё давно закончилось. Руан и Арас лежали на полу без чувств, лорд Аласи как раз заканчивал распутывать верёвки, связывающие его высочество. Принц кряхтя поднялся на ноги, растирая задеревеневшие руки. Я перевела взгляд на тело брата у моих ног и судорожно всхлипнула. Эван тут же оказался рядом. «Алиана, ты в порядке?» Стревоженно спросил он, осматривая меня, нет ли повреждений. Вот только раны, наносимые мыслями, невидимы, и куда болезни необычных. Я кивнула, не в силах произнести ни слова, и бросила взгляд ему за спину. «С Лиамом всё хорошо», — верно истолковал моё движение лорд Аласи. «Они не успели ему навредить. Что с Маради?» «Мне очень жаль», — всхлипывая, выдавила я. Заклинание было слишком сильным, и он не выдержал. Боюсь, он уже ничего не сможет нам рассказать. «Он мёртв?» — поразился Эван. Я ничего не ответила и отвела глаза. «Я чудовище! Сотворить такое с родным братом? Что я за человек после этого? Мне нет прощения. И не имеет значения, что делал он в прошлом, Важно лишь то, что в конечном итоге сделала я. Обойдя лорда Аласи, я сделала шаг в сторону Лиама, но близко подходить побоялась. Простите. Простите меня, ваше высочество. Я низко опустила голову. Я понятия не имела, что происходит и какие последствия могут быть у моих действий. Сожалею, что поставила вас под удар и что лгала. Принц тоже сделал неуверенный шаг навстречу, но потом передумал и отступил. «Эван, кое-что успел рассказать мне о планах заговорщиков и о вашей роли во всей этой истории, Алиана», — медленно проговорил принц. «Я верю ему. Верю, что вы действовали не по своей воле, а сейчас фактически спасли наши жизни и трон Северии. Я ценю это, правда ценю». Я не смело подняла взгляд. «Однако», — голос его высочества стал жёстче, — «это не отменяет того факта, что вы участвовали в заговоре против короны. Лгали, использовали поддельное имя, нанесли вред соученицам и напали на своего короля. Я вынужден заключить вас под стражу до окончания следствия. Королевские дознаватели определят вашу меру вины и соответствующее наказание. Лорд Аласи, вызовите стражу». «Лиам, прошу тебя!» — буквально простонал Эван. «Ты же всё знаешь!» «Он прав». Я положила руку на грудь мужчины, предостерегая его от необдуманных поступков. «Я преступница, и я готова понести наказание. Но я больше не хочу скрываться и обманывать. Долгие годы я существовала во лжи, но теперь хватит. Я хочу жить своей жизнью». «Если я сделала ошибку, я честно за неё отвечу!» «Ты знаешь, так будет правильно!» Мужчина внимательно всмотрелся в мои глаза, и, кажется, что-то в их глубине его убедило. Эван молча кивнул, соглашаясь, и сжал в кулаке тонкий резной амулет на шее. В то же мгновение, в озарении яркой вспышки, вокруг нас из воздуха возник отряд королевских гвардейцев. Лорд Аласи отдал необходимое распоряжение — и на моих запястьях защёлкнули соляные наручники, блокирующие магию. Гвардейцы повели меня к выходу, недоуменно переглядываясь между собой. У самого порога на краткое мгновение я обернулась. Эван стоял на прежнем месте, не двигаясь, и в его глазах я прочла безнадёжную тоску. «Прощай», — беззвучно шепнула я ему одними губами. Я постаралась ободряюще улыбнуться, но помешали застилающие глаза слёзы. Гвардеец подтолкнул меня, и тяжелая двустворчатая дверь с резным орнаментом по краю захлопнулась за нашими спинами. Наша жизнь состоит из множества решений — да или нет, вперед или назад, сражение или покорность, победа или проигрыш. И иногда решать не нам, но бывают моменты, когда выбор зависит только от нас.